Рена остановилась, чтобы рассмотреть растение. С радостным изумлением она разглядывала каждый цветок, каждый нежный листик, поражаясь сложности строения и обилию едва заметных прожилок. Ленится грешно. «Ой!» — от неожиданности вскрикнула девушка и обернулась. «Опять я за старая, Подкрался и испугал тебя! Прости, я не хотел!» Тренд скинул с плеча тяжелый мешок торфяного мха и вытер руки от джинсовой шорты. Его майка была насквозь пропитана потом. Рена улыбнулась. «Я знаю, что ты ненарошна. Просто здесь так тихо. Кстати, доброе утро». «А где Руби?» «Я заставил ее пойти к себе и прилечь». Мы ходили за мхом, и от жары ей стало дурно. Я пообещал тете, что все доделаю сам. А что именно надо делать? Высадить рассаду в горшки, — объяснил Трент, кивнув в сторону столов. Какие красивые бегонии, — сказала девушка, закатывая рукава. Может, я тебе помогу? Если тебе лень, то можешь этого не делать. Нет, я действительно хочу помочь. В детстве Ренни не позволяли играть на пыльном дворе. По большому счету, ей не разрешалось ничего, что могло нанести ущерб ее безупречной внешности. Ни единой складочки на платье, ни прятки, выбившиеся из прически. Не потерпела бы Сьюзен Ремси. Ренни запрещала скататься на велосипеде, поскольку она могла разбить коленку. А ссадин и царапин следовало избегать любой ценой. Став подростком, Рена время от времени пыталась бунтовать. Но каждый акт неповиновения наказывался крайне сурово. И скоро своей беспредельной жестокостью Сьюзен отбила у девочки любовь к приключениям. Подрастая, Рена страдала от недостатка общения со сверстниками. Мать запрещала ей играть с соседскими ребятишками. В отрочестве у нее совсем не было подруг. Все девочки старались держаться от нее подальше. Какая более или менее сообразительная особа женского пола захочет, чтобы ее сравнивали с Реной Ремси? В школе Рену редко приглашали на свидание. Молодые люди с опаской относились к ее божественной красоте, считая, что для первых опытов можно найти кого-нибудь попроще. Теперь Рена с радостью ухватилась за возможность повозиться в грязи и с энтузиазмом спросила, с чего начинать? Сначала надо раздеться. Что? Разве это плохая идея? Плохая. Не стесняйся, я тоже разденусь, если тебе от этого станет легче, сказал он и рассмеялся, заметив ее растерянность. Эна, в этой одежде ты умрешь от жары. Здесь жарко, как в сауне». «Нет-нет, мне нет, так хорошо». «А вдруг ты растаешь, и от тебя останется только куча никому ненужной одежды?» «Что я с ней буду делать?» Притворяясь рассерженной, Рена свирепо блеснула глазами. «Не волнуйся, со своей одеждой я разберусь сама». Тренд с сомнением покачал головой. Может, у нее какая-то страшная кожная болезнь, и она не хочет, чтобы кто-нибудь узнал об этом? Каждое утро она выходила на пробежку в тренировочном костюме, закрывающем все ее тело от шеи до щиколоток. Хорошо. Только если ты получишь тепловой удар, помни, я тебя предупреждал. Тренд. Терпеливо проинструктировал Рену, как правильно наполнить горшок черноземом и в какой пропорции смешать его с торфом. Рена оказалась способной ученицей. Вскоре она махала совком так ловко, словно занималась этим всю жизнь. Время от времени она машинально вытирала со лба капельки пота и так увлеклась, что даже не заметила, как палит полуденное солнце.